Глава вторая. Мальва. Я подскочила на кровати и огляделась. Что-то вытолкнуло меня из сна. Что-то, от чего сердце забилось в тревоге. За окном светлело, но даже темнота не помешала бы рассмотреть Арана в кресле напротив. Он улыбнулся мне мягко, но тревожную позу не сменил. Сидел, уперший с локтями о колени. «Привет. Привет», — хрипло отозвалась я. «Что ты тут делаешь?» Кофе хочешь? Откуда ты узнал? Брат твой сообщил. Ну, конечно, этот праныр все выдает и вмешивается везде. Я тревожно глянула в окно. Сьера станется не только доложить дракон, но и самому примчаться. Так что случилось? Мягко поинтересовался Аран. Малек, я только надеюсь, что не я стал. Нет, тряхнула я головой, подгребая под себя ноги. Нет. Не его я надеялась тут увидеть. За ночь эмоции немного улеглись, остались лишь чувства потери и пустота. Но Амал не пришел. Я понимала, почему, наверное. Хотя запуталась сама так, что понятия не имела, что делать дальше. Ты всерьез? Участливо смотрел на меня Аран какое-то время. Потом поднялся с кресла и опустился на пол перед кроватью. Что? Поежилась я. Ушла. Да. Хрипло выдавила я. «Почему?» «Я не знаю. Что планируешь делать?» «Не знаю пока», — разозлилась я. «Что ты хотел?» «Увидеть?» «Не надо меня видеть и жалеть». Я поднялась с кровати и принялась ходить туда-сюда у окна. «Я сама разберусь со своей жизнью». «Поехали со мной?» Поднялся он на ноги, делая ко мне шаг, но я отскочила от него едва ли не в окно. «Что ты делаешь?» «Ничего». Вскинул он примирительно руки, останавливаясь в шаге. «Пошли позавтракаем, кофе попьем. «Нет, Аран», — отрицательно качнула я головой. «Я сбежала с собственной помолвки с Амалом не для того, чтобы спокойно пить с тобой кофе утром». «Я просто не хочу тебя бросать одну в таком состоянии». «Она не одна». Вдруг раздалось за спиной, и в комнату вместе с клубом песчаной пыли ввалился иран. В пыльных джинсах и футболке, с взъерушенными черными волосами, он походил на кого угодно, но не на сына повелителя. В свои пятнадцать он уже мог сойти за моего парня. Высокий, поджарый, хитрющий. И невероятно заботливый. Со мной. И как я не подумала о нем? Брат же черта с два даст мне уйти. «Яр!» — сложила я руки на груди, хмурясь. «Что?» — нахально усмехнулся он и пожал плечами. «Я не смог тебя найти, зато Арану это несложно». Ну да, только на ябедничать ему оставалось. Злилась я. Детский сад. Нормальный у нас сад. Отряхнулся Яр и деловито направился к Арану. «Ну все, брат, можешь быть свободен, я присмотрю. У нас взрослый разговор. Усмехнулся Аран снисходительно и покачал головой. Так я взрослый уже. Нахально усмехнулся Яр. Все, что ты хочешь сказать сестре, можешь и мне сказать. Яр. Хмуро глянула я на брата. «Выйди». «Я только вошел, возмутился он, но под моим взглядом нахмурился и вышел. «Что ты хотел?» — перевела я взгляд на Арана. Черт его знает почему, но я была очень рада Яру. Вот с ним мне и правда хотелось попить кофе и поговорить обо всем. Несмотря на юный возраст, он настоящий друг и заботливый брат. Иногда казалось, что он гораздо старше не только своих лет, но и меня». Аран напряженно вздохнул и серьезно посмотрел мне в глаза. Поехали со мной. Куда? Моргнула я. В Швейцарию. Как? Кем? Я сказала мало, что не позволю ему тебя забрать. Откуда? Не понимала я. Мы предназначены друг другу, малек. Я все время думаю о тебе. Стань моей. Ты так редко бываешь. Откуда такая уверенность, что мы предназначены? Ошалело хлопала я глазами. «Потому что ты была с Амалом. спокойно смотрел он на меня. «Теперь ты бежишь от него. И так должно было быть. Вы не пара». «Аран, ты просто друг мне», — возмутилась я. «Ты никогда... Черт, ты с ума сошел? «Может, немного», — усмехнулся он. «Но я не оставлю тебя ему». Показалось, что я сплю, и это все какой-то кошмар, как карточный домик вытащил одну карту и все пошло разваливаться до основания. «Я не пойду к тебе, едва бросив Амала», — всплеснула я руками. «Я люблю его». «Ты же ушла», — искренне удивился он. «И что?» — закипала я. «Ты? Я скучала по тебе, но как по другу. Ты не появлялся почти. Как я могу вдруг захотеть к тебе?» «Мальва, ты свободна», — серьезно возразил он. «Я хочу, чтобы ты доверилась мне». Теперь я могу проводить с тобой время говорить, быть рядом и не переходить дорогу Амалу. «Ты поступаешь подло!» — вскричала я. «Твой брат сейчас один. Только вчера была помолвка, а теперь он брошен. А ты здесь ловишь момент? Ты точно тот Оран, которого я всегда знала?» Я развернулась и, подхватив рюкзак, зашагала из комнаты. «Нам обоим надо вырасти, Аран». Я ждал внизу у лестницы, но с его кошачьим слухом не было сомнений, что слышал он все. Но ни слова не сказал. Лицо его было озабоченным и прибитым пылью, как сахарной пудрой. Век тебя припорошила, растерянно заметила я, когда мы вышли на улицу. Ты не могла нормальную гостиницу снять, проворчал он. Тут вокруг одни курятники. У меня только собственные сбережения, и их надо растягивать, серьезно сообщила я, выходя на улицу. «Неизвестно, когда заработаю и как». Видела, как он зубы сжал, шумно втягивая воздух. Не согласен, но слова против не сказал. «Тогда я угощу тебя завтраком», — постановил он и повел меня к дороге ловить такси. Идет. Настроение немного приподнялось. Только любая мысль об Амале больно жалила в груди. И я морщилась и потирала украдкой под ребрами. Такие чувства мне были незнакомы. Нет, я помнила, как переживала без его внимания несколько лет, пока он встречался не пойми с кем. Но тогда все было как-то иначе. Сейчас же боль казалась едва выносимой. То и дело выжимало из глаз слезы. Кафе оказалось в спортивном зале. Братец выкупался в душевой, пока я ждала завтрак и ежилась в большом плетеном кресле на террасе. В Абу-Даби начинался обычный день. И только для меня он не стал очередным. Он был первым в какой-то веренице дней, о которых я еще ничего не знала. «Шикуешь», — усмехнулась я на сияющую физиономию и свежий вид Яра, когда он вернулся к столику. Теперь только пыльные вещи напоминали о том, как он встретил рассвет. «Ну, я-то еще не сбежала от отца», — пожал он плечами. «Сделала заказ». «Угу». «Ну так и какие у тебя планы?» — расплылся он в соседнем кресле. «Я не придумала еще. Брат посмотрел на меня в упор, ну, очень говорящим взглядом, только так и не озвучил выводов. «Не смотри так, я еще вчера не думала сбегать». «Может, тогда вернуться и поговорить? Что тебя так напугало мал «Амал-повелитель, настоящий, великий, сложный. У него сотни лет впереди». «Так и у тебя». «Это если я буду с кем-то из великих. Но какая из меня королева, а?» Я поджала под себя ноги и сжалась в комок под тонким пледом. Мне не нужно было мнение брата по поводу этого всего. Я знала, что права. И что нет мне места рядом с Амалом. Я ничего из себя не представляю. Да, мне легко дается многое, но я так и не знаю, что из этого всего по-настоящему мое. «Яр, а вдруг я тоже убийца?» Брат так и замер с чашкой капучино под носом. Пенка вспорхнула с ее поверхности от его возмущения, и он слезал ее с кончика носа слишком длинным для человека языком. «Да какая из тебя убийца!» — возмутился, наконец, ставя чашку на стол. «Что, даже убийца никакая?» «Мама стала убийцей от безвыходности», — возмущался он тихо. Ее растили в храме убийц. Кем еще ей было становиться?» «Только я ведь знала, что ей нравилась охота». Может, это просто способность приспосабливаться к любой ситуации, но все же она была одаренной. Чувствовала чужие слабости, карала тех, кто был недостоин жить. Не все так просто. Это Иран не знал ту нашу жизнь, а я хорошо ее помнила. Как четко мама собирала винтовку, сколько ножей у нее было и как легко она попадала ими в муху на лету. Я тоже недавно попробовала и попала с такой же точностью. А вдруг это все, что мне предначертано? Что с этим делать? Мне всегда хотелось учиться в медицинском. Амал? Я осеклась, прикусив губу. Яр внимательно смотрел на меня, давая время. Он. Мы вместе изучали условия медицинских колледжей. И что я вру? Изучал он, а я все пропускала мимо уха. Мне было все равно, где учиться, потому что я знала, амал выберет идеально. Ну вот, можешь ведь применить свои природные данные на благо. Точно резать в хирургии. И что ты еще слышал? Перебила я возмущенно. Про хирургию мы разговаривали только с Араном. Но этот проныры и это уже на уст намотал. Всё, конечно же, пожал он плечами. Я не мог тебя оставить с Араном в саду одну в день помолвки с Амалом. Мы просто друзья. Аран так не думает. Сегодня ты ведь поняла, что он тебе говорил. Он ерунду несет. Зло отмахнулась я. Нет, малек, ты осталась одна. Друга Араша у тебя нет больше. Зато есть серьезный претендент на твою руку и сердце. По крайней мере, он убежден, что ты его истинная пара. Бред это все. Выветрится эта дурь из его светлой головы уверена. А я нет. Они с детства тебя тянут каждый в свою сторону. Твое собственное детство еще не кончилось. Рассмеялась я. Ты пять лет как разбираешься вообще в том, что на руки носки надевать не стоит. Ты не понимаешь, носки на руках потом превращаются в носки на лапах. Можно лазить в птичник и не чумазиться в помете. Да, если бы потом этот птичник не сгорал от того, что кому-то повезло быть и котом, и джином одновременно. И носки прекрасно сгорали первыми. Яр глядел на меня из-под лобья с таким видом, будто это мне тут 15, а он просто великодушно позволяет мне дурачиться. «Ты повеселилась?» «Напоследок, да», — закатила я глаза. «А ты бы кого из них выбрал?» Яр поперхнулся кофе. «Я?» — просипел на вдохе. «Ну, если бы был мной». За этими глупостями казалось, что серьезное решения можно отодвинуть, дать им настояться. Но все это самообман. Ты правильно выбрала. Неожиданно серьезно посмотрел он на меня. И мне грустно, что у вас с Амалом не сложилось но я тебя не брошу. Если строишь там какие-то планы, умножай на два. Ты останешься дома, — возразила я. Нет, я твоя семья. А еще единственный мужчина, который не угрожает твоей свободе. Поэтому буду тебя защищать и присматривать за тобой, пока ты не определишься. Я только морду скривила, не принимая его слова всерьез. Нет, рушить жизнь я буду только свою. Этого заботливого надо куда-нибудь спроводить. «Может, в Питер?» Сделала вид, что всерьез. «В... куда?» Сощурился он. «Санкт-Петербург, Ярик. Мы там жили, когда тебя еще не было, даже в планах». Пока он морщил лоб, мне и правда вдруг захотелось снова повидать этот город. Я помнила, что там сыро, пасмурно и холодно. Но этот город приютил нас, когда мы сбежали из храма и от моего изверга отца. И те годы казались мне лучшими в моем детстве. Отравляемым только вечным ожиданием мамы из ее командировок. «А там что делать?» — Серьезно поинтересовался брат. «Мне учиться в меди работать параллельно». Звучит неплохо, подальше от обоих. «Да нет у меня цели оказаться подальше», — огрызнулась я, когда вдруг зазвонил мобильный. «Мама». Мы переглянулись с братом, и я ответила на звонок. «Привет, мам».